Время действия – вечер дня. Место действия – общежитие короны. На диванчике, лежа, устроилась Суньон. Прикрыв ладошкой левое ухо, она склонилась над планшетом. Читает. Появляется юми, Бросает задумчивый взгляд на Суньон, проходит мимо нее на кухню. Потом, через некоторое время, возвращается. Снова, как бы раздумывая, смотрит на Суньон. Та, почувствовав, что на нее смотрят, Поднимает голову и улыбается, видя Юнми. Ты что-то хотела? спрашивает она. сан спрашивает Юнми, а зачем вы закрываете ухо? Мне кажется, что из кондиционера дует, отвечает ей та. А -а -а -а", – понимающе трясет головой Юнми и замолкает, смотря на суньон. Юнми, удивленно говорит та, что-то случилось? Нет, все нормально, говорит Юнми. Просто я хотела спросить. Сан Йон Сан вы не сможете одолжить мне ваш планшет? Минут на 10-15. Не сейчас, а потом, когда он освободится. А что с твоим планшетом случилось? – удивляется Суньон. Понимаете, Сан начинает объяснять Юн Ми причину невозможности им воспользоваться. Президент Сан запретил мне выходить в интернет, чтобы я не читал отзывы хейтеров. На моем телефоне у меня теперь тариф без выхода в интернет. А планшет подключен к сети через общий роутер. Если я нарушу запрет, то об этом сразу станет известно. О! -о, -о" произносит Сун Йон с уважением смотря на Юнми. Хорошо разбираешься в компьютерных технологиях? Совсем немного, Санбе, отвечает Юнми. Было интересно, немного почитала. Понятно, говорит Сон Йон. А что ты хочешь делать с планшетом? Хочешь кому-то написать жениху? Жениху? озадаченно переспрашивает Юнми и отрицательно крутит головой. «Нет, я хотела посмотреть котировки акций». «Котировки?» – удивляется Суньон. «Да, у меня есть кое-какие деньги, и появилась мысль, как их можно вложить», – говорит Юнми. «Хотела посмотреть, правильно ли я думаю или нет. Может и неправильно. А посмотрю со своего планшета, еще и Сабаним будет недоволен». Юнми вопросительно смотрит на Суньон. Хм, озадаченно произносит та. Ну ладно, я уже почти дочитала. Сейчас я закончу и дам тебе планшет. Спасибо, Суньон Сан Бе, благодарит Юн Ми. Несколько позже. Юн Ми, бери планшет, он свободен. Спасибо, Суньон Сан б Еще позже. Юн Ми в туалете, сидя на унитазе, разговаривает по телефону. Сунок, спишь что ли уже? Я тут глаз не смыкаю, а она спит. Просыпайся, дело на миллион долларов. Ну не на миллион, но дело верное. Слушай быстро, я тут толчок захватила, чтобы тебе позвонить. Ща ломиться начнут. В продаже есть акции школы Кирин. И их можно свободно купить. Завтра, прямо с утра, бери все мои деньги и мчись на биржу. Купи на них на все акции Кирин. Слушай, что я тебе говорю. что ты сразу возражаешь? В прессе раздули скандал с издевательствами. Стоимость акции от этого упала. И, похоже, что кто-то из акционеров решил сыграть на понижение. Он продал свои акции и ждет, когда они еще подешевеют, чтобы купить их дешевле. Да потому что они есть в продаже. Просто так их не купить, а сейчас они есть. Завтра их будут выкупать обратно. Твоя задача – успеть до того, как это случится, и купить самой. Поняла? Они вырастут. Завтра на пресс-конференции я скажу, что все, что пишут в СМИ, неправда. И они опять вырастут в цене. Это инсайдерская информация. Никому не говори, поняла? Я посчитала, сейчас можно купить на все мои оставшиеся деньги 1110 акций. Они подешевели за последнюю неделю на 9 баксов. Это 9 с лишним тысяч долларов, прямо из воздуха. Никуда деньги не пропадут. Кирин – фитиш нации и никуда не денется. Даже если акции не продавать, по ним будут начислять дивиденды. Это инвестиции, о которых ты мечтала. Я мечтал, а ты нет? Ну ладно, пусть так. Не надо маму, маму не надо. С ней ты никуда не успеешь, а нужно действовать быстро. Сама? Я несовершеннолетняя, мне никто не продаст, а тебе продадут. Онни, мир меняется. Хватит ждать, пока тебе кто-то даст работу. Самим нужно зарабатывать. Если ты не пойдешь, то я на тебя сильно обижусь. Машину купим. В смысле зачем? Ездить будешь. В университет. На море. Это же круто. В этот момент в дверь туалета начинают стучать. Все, Онни, тут кто-то обосрался, в дверь ломится. Адрес я тебе смс-кой сброшу. Сделай, я прошу. Файтинг. Открывается дверь, из туалета выходит Юнми. Нашла, где переговорную устроить, недовольно говорит ей Джихён, колотившая до этого в двери. Посрать спокойно не дадут, в ответ бурчит себе под нос Юнми. Время действия: следующий день, около 4 часов дня. Место действия: небольшой зал в основном здании F&Entertainment. На сцене за длинным столом по центру В одиночестве сидит Юнми. В зале на креслах довольно много журналистов с микрофонами в руках. Многих из них сопровождают операторы с переносными камерами на плече. Есть даже две стационарно установленные на треногах большие камеры. Таким образом, говорит Юн Ми, стоящий перед ней на столе микрофон и заканчивая свою вступительную речь, все эти появившиеся в сети видео и фотоснимки хейтеров не имеют ничего общего с реальным положением дел. Школа Керин является отличной школой, оснащенной современными учебными средствами и укомплектованной педагогическим составом высшего уровня квалификации. Я свидетельствую этому, так как сама училась в ней. «У меня все», – после короткой паузы говорит Юнми. «Прошу задавать вопросы, если они есть».